ЧАСТЬ ВТОРАЯ В АРАКЧЕЕВСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ На жизненное поприще Пушкин вступал в мрачную годину. Это была эпоха жестокой реакции, жандармской мистики Священного Союза и чудовищной диктатуры Аракчеева. Но чем яростнее проявлял себя правительственный террор, тем сильнее сказывалось обратное течение. под тираническим ярмом нарастал небывалый подъем общественных сил. Тайные политические союзы объединяли передовых деятелей России для сокрушения самодержавной деспотии и крепостнического строя. Пушкин, не колеблясь, занял свой пост политического поэта в стане борцов за свободу. Между тем, официальным порядком определялась служебная карьера коллежского секретаря с лицейским дипломом, Через пять дней после выпуска Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел. Русское ведомство внешних сношений представляло в этот момент необычайную картину. Министра в нем не было. Портфель его удерживал в своих руках сам царь, признавший себя к этому времени королем европейских политиков. Пушкин в известной эпиграмме острил над этой эволюцией лихого капитана. Теперь коллежский он асессор по части иностранных дел. Во главе министерства находились два исполнителя предначертаний воли коронованного дипломата. Реакционер Несельроды и конституционалист кападистрия Александр I играл на противоположности программы убеждений двух своих стат секретарей и неуклонно проводил принципы созданного им в 1815 году религиозного объединения европейских монархов для повсеместного удушения революции. Международная политика выражалась принципом вооруженной интервенции в любую страну, где проявилось бы освободительное движение народа. «Все пало, под ярем склонились все главы», определял несколько позже роль Священного Союза Пушкина. Клирикальный курс петербургского правительства полностью сказывался и во внутреннем управлении страной. Воинствующий мистицизм стал выражениями стилем власти. Университетская наука, печать, школа были подчинены произволу казенных богословов. Литература задыхалась в тисках неистовой цензуры. Народ изнывал от режима военных поселений и опеки всевозможных заступников кнута и плети. Таков был тот поистине страшный мир, в который вступил поэт лицея. Три года, проведенные Пушкиным в Александровском Петербурге, были временем его открытых выступлений против реакции, подавлявшей страну. За это время он проявил себя блестящим поэтом-публицистом и бичующим сатириком. Борьбу, которую он так рано повел в лицее с благочестивыми заветами Малиновского, Пелецкого, Энгельгарта, Он продолжал теперь с иными государственными деятелями в новых масштабах и более точенным оружием. Шутливые песенки сменяются стальными стихами. Школьная фронта перерастает в антиправительственную пропаганду. Подготовка к боям закончена. Молодой гладиатор вышел на арену. Битвы Пушкина с правительственным Петербургом разразились не сразу. Они выражали мнение самых передовых общественных кругов столицы, с которыми постепенно сближался поэт. По окончании же лицея, еще не вступая в политические схватки и всецело отдаваясь творческим помыслам о подвигах своего Руслана, он решает сменить петербургские бульвары на родовые рощи Псковского края. Тихие глубокие неподвижные озера, вековые сосны нависли широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. медленная, почти зеркально застывающая сороть поистине лона сонных вод, а за ней холмы и жнивья вплоть до синеющих на горизонте рощ. Село Михайловское, скрытое в лесах Апоческого уезда Псковской губернии, было пожаловано Елизаветой в 1746 году знаменитому царскому арапу. Со смертью его сына, Осипа Абрамовича, Оно перешло в 1806 году к дочери последнего, Надежде Осиповне Пушкиной. Эту родовую вотчину Ганнибалов Пушкин впервые увидел в июле 1817 года. Близ Михайловского находилась Тригорская, получившая свое наименование от трех холмов, придававших большую живописность всей местности. Здесь жила почти безвыездно Прасковья Александровна Осипова, дочь крупного псковского помещика XVIII века, Виндомского, женщина ульная и властная. Она сама управляла своим поместьем и очень много читала. Пушкин часто бывал в Тригорском, где имелась старинная фамильная библиотека. Там нашел он Лессажа, Мольера, Руссо, Ричардсона и первые русские переводы Шекспира. Владелица поместья показывала гостю свой альбом, обтянутый черным софьяном, скрепленный золотыми застежками, уже хранящие на своих золотообрезных листках ряд афоризмов и стихов. За год до того двоюродный брат Прасковьи Александровны, офицер Семеновского полка Сергей Иванович Муравьев-апостол, подарил ей эту тетрадь. Согласно тогдашнему поверью, кто своей записью открывает альбом, погибнет насильственной смертью. Вот почему Прасковья Александровна записала сама на первой странице две французские строчки. «Менее всего, боясь смерти, я начинаю мой альбом». Вслед за этой надписью Сергей Муравьев Апостол написал тоже по-французски. «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым». Запись датирована 16 мая 1816 года. Пушкин полюбил дом и парк Осиповых. «Приду под липовые своды на скат Тригорского холма». Природа Псковской земли была ему мила, как и древние памятники края. Он творчески воспринял своеобразную, несколько элегическую красоту этих молчаливых рощ и медлительных вод. Холмы, луга, тенистые клёны огорода, пустынные речки, берега. Так бегло зарисует он в 1819 году эти родные и близкие его сердцу пейзажи. Другой отрадой деревенской жизни поэта была сосредоточенная и уединенная творческая работа. В деревне Пушкин занят первой песней Руслана и Людмилы, начатой еще в лицее. Но очарование деревни длилось недолго. «Люблю шум и толпу», — писал Пушкин о своем первом пребывании в Михайловском, где, несмотря на трехмесячный отпуск, он прожил немногим больше месяца. В конце августа 1817 года он уже снова в Петербурге. Вскоре по возвращении из деревни сверчок Пушкин был официально принят в Арзамасское общество безвестных людей. Несмотря на шуточный характер обрядов, Арзамас был самым значительным и серьезным явлением русской литературной жизни того времени. Его виднейшими представителями были Карамзин, Жуковский, Батюшков, которых Пушкин признавал великими писателями. В содружество входили и такие культурные люди, как Николай Тургенев и Вяземский, оказавшие несомненное влияние на развитие Пушкина. Вступая в Арзамас, молодой поэт избежал громоздкой процедуры, сопровождавшей в свое время избрание Василия Львовича, который должен был прослушать приветственные речи из-под наваленных на него шуб, стрелять в чучело, изображавшее дурной вкус и прочее. Но все же выполнил установленный ритуал. В мягком красном колпаке или фригийской шапке Распространенные во времена Французской революции, он произнес торжественную клятву, в которой под прозрачными псевдонимами обличались шишков, шаховской, хвостов, и открыто объявлялась «Вечная вражда Академии и беседе». Обычные вступительные речи Пушкин не произносил, а прочел стихотворное обращение к своим новым сочленам. «Венец с желанием, итак я вижу вас, о, други смелых муз, о, дивный Арзамас!» Это было нечто вроде послания, где вспоминались славные события деятели кружка Жуковский, Блудов и, вероятно, старик Вяземский в беспечном колпаке с гремушкой, лаврами и розгами в руке. Но в момент вступления Пушкина в Арзамас, беспечный колпак, гремушка и розги, литературной полемики уже перестали эмблематически выражать настроение Содружества. Еще в середине 1816 года возникли первые толки о необходимости направить шутливое литературное товарищество по пути серьезной работы. Староста Арзамаса Василий Пушкин указывал товарищам, что прямая цель их союза — обогащение языка. Уваров и Блудов призывали к подлинному возобновлению отечественной литературы. Наконец, младшие Арзамасцы Николай Тургенев и Михаил Орлов пытались превратить «веселый кружок» в настоящий орган общественного мнения. Они стремились перевести беспечных пародистов на путь истинного свободомыслия и теплой любви к стране русской. Они предлагали совмещать литературные доклады с политическими. В заседании 27 сентября 1817 года, по свидетельству Николая Тургенева, арзамасцы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство. Это направление заметно сказалось на поэтическом развитии Пушкина. Даже его стихотворение, посвященное представительницам петербургского общества Огаревой и Голицыной, с которыми он знакомится в салоне Карамзина, приобретают характер гражданской поэзии. Светские мадригалы Пушкина получают на фоне официального мистицизма и орокшиевщины острые политические черты. В трех строфах его стихотворение «Когаревой» который митрополит прислал плодов из своего сада с исключительной легкостью даны основные мотивы недавнего монаха насмешливое отношение к отшельнику в данном случае высокому представителю церковной иерархии который сравнивается здесь с богом садов то есть с приапом, считавшимся также богом сладострастия политические застрны и ранние посвящения пушкина голицыной по свидетельству карамзина поэт сильно увлекся этой принцессой-полунощницей, дававшей меткие оценки ходу текущих государственных дел. В своем первом посвящении ей «Краев чужих неопытный любитель» Пушкин заключил модригальной концовкой общественный мотив, навеянный, очевидно, передовым кружком Тургеневых. Также построено и второе посвящение Пушкина Голицыной «Простой воспитанник природы», сопровождавшее одно из его первых и самых сильных политических стихотворений, возникшие в том же Тургеневском кружке. Пушкин знакомится с рядом выдающихся людей, составивших его постоянное общество и даже круг его будущих друзей. Таков Грибоедов, его сослуживец по коллегии иностранных дел, меланхолический характер и озлобленный ум, в котором все по позднейшему свидетельству Пушкина было необыкновенно привлекательно. Таков Гнедич, автор политического памфлета 1805 года «Перуанец к испанцу», в котором резко разоблачалось отечественное крепостничество под видом тирании испанских колонизаторов в Южной Америке. Сходится Пушкин и со с капитаном Преображенского полка Катениным, первоклассным знатоком поэзии и сцены. Это был несомненный мастер живого литературного диалога, увлекавший своими смелыми и резкими суждениями, не авторитеты и отважно вступавший в бой с господствующими течениями. Представитель передовых общественных взглядов и даже член тайных обществ, он действовал на молодой аудитории и своими политическими убеждениями, за которые вскоре поплатился ссылкой в деревню. Пушкин не раз признавал заслуги Катенина как переводчика, литературного теоретика, драматурга и особенно как создателя русской народной балады Но некоторые свойства этого поэта-архаика вызывали иронию Пушкина. Оказывается, только в устах гениальной Семеновой понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонию. Осенью 1818 года Катенин познакомил Пушкина с Шаховским. Автор «Липецких вод» интересовался первыми песнями Руслана Людмилы. А Пушкина привлекали веселые вечера у модного драматурга, где после спектаклей собиралась театральная молодежь, писатели, критики. Через семь лет в письме к Катенину он не без признательности вспомнил один из лучших вечеров в своей жизни. Помнишь «На чердаке Шаховского»? Оценил Пушкин и творчество этого неутомимого театрального деятеля, создавшего особый вид пьесы, занимательный разнообразной, живой и пестрой, обычно с плясками, песнями и хорами. Раннее предубеждение Пушкина против этого гонителя Карамзина сменилось теперь несомненным интересом к шумному рою его колких комедий. Всеобщий арзамасский опекун Александр Тургенев который шесть лет тому назад определил певца-ребенка в лицей, познакомил его теперь со своим младшим братом Николаем. Это был один из образованнейших людей молодого поколения, выдающийся политический мыслитель и горячий патриот. Как Чаадаев и несколько позже братья Раевские, Николай Тургенев стал одним из университетов молодого Пушкина. Сторонник экономического либерализма, Он выработал программу радикальных реформ в России, где крепостная система находилась в резком противоречии с принципом свободного труда. Вернувшись осенью 1816 года, после долголетнего пребывания за границей на родину, Николай Тургенев вынес от самодержавного строя самое тягостное впечатление, которое сохранилось у него и в последующие годы. Все, что относилось к политическому управлению страной, было печально и ужасно. Все, что выражалось «закрепощенным народом», казалось великим и славным. Общение с Николаем Тургеневым оказало сильное влияние на Пушкина и оставило глубокий след в его развитии. Во многом он, несомненно, воспринял воззрение своего старшего друга. Политические эпиграммы первого петербургского трехлетия Пушкина, гражданские стихи о царизме и крепостничестве — в значительной степени вдохновлялись беседами с этим крупным государственным деятелем. Пушкин узнал от него и о новейших экономических теориях, о которых вскоре упомянул в своей характеристике современного героя. Маркс и Энгельс отметили интерес Пушкина к политической экономии и сослались на известную страфу Онегина об Адаме Смите. Непримиримый враг крепостного строя Николай Тургенев исповедовал подлинный культ Радищева. Уже в своих ранних дневниках, под непосредственным впечатлением путешествия из Петербурга в Москву, он гневно писал о преступлениях российских помещиков и о немолочном стоне крестьянства от Петербурга до Камчатки. В кружке Тургеневых раздавался и русский революционный гимн «Вольность Радищева», частью вошедшей в его знаменитую книгу и расходившейся полностью в списках среди русской оппозиционной молодежи. В этих негодующих строфах поэт-революционер XVIII века поднялся на огромную высоту социального возмущения и уже создал за столетия до Некрасова первую русскую песню, подобную стону. «О, вольность, вольность, дар бесценный, позволь, чтоб раб тебя воспел!» Пушкин, как сам он отметил почти через двадцать лет в знаменитом варианте, написал свой первый гимн свободе вслед Радищеву, то есть в духе его грозной тираноборческой оды. Строфы Пушкина слагались виду пустынного памятника тирана. Из окон квартиры Тургеневых был виден Михайловский замок, своеобразное создание Баженова, покинутое с 1801 года и с тех пор почти необитаемое, Забвенью брошенный дворец. Вид опустевшего замка Живо вызвал в сознание Пушкина Знаменитое 11 марта. Молчит неверный часовой, Опущен молча мост подъемный. В нескольких строках Запечатлен конец Павла I, Каллигулы последний час. По позднейшему свидетельству Николая Тургенева Пушкин половину оды написал в его комнате, затем ночью у себя дописал ее и на другой день принес полный текст своему старшему другу. Эта ода о свободе вводит новую тему в поэзию Пушкина. От интимной лирики, от любовных элегий, от пунцелых песен он стремится теперь к мужественной, отважной, бунтарской поэзии. Вольность — это его декларация не только в политическом, но и в творческом плане. Как бы в ответ на призывы старших друзей Пушкин хочет разбить изнеженную лиру, обратиться к большим темам современной государственности, воспеть свободу миру, на тронах поразить порог. Хотя знаменитая Ода Пушкина еще не свободна от противоречий, все же она ценна по своему порыву к борьбе с неправедной властью. Тираны мира — «Препещите! Восстаньте, падшие рабы!» по Поэта угнетает мысль о повсеместных бичах, оковах, неволе немощных слезах. В духе общественных учений XVIII века он видит выход из всеобщего рабства в сочетании вольности, то есть свободы каждого, с мощными законами, то есть с государственной хартией. Здесь, несомненно, сказалась и школа Чаадаева. Молодой мыслитель считал в эти годы, что высшим авторитетом в государстве является законодательная власть, господствующая над всеми исполнительными органами. Четкие нормы закона, декредитированные представителями народа в интересах общества и личной свободы каждого, священны и обязательны для монарха, действующего лишь по договору с нацией. властитель ограничен законом. Отголоски этого политического учения явственно различимы в пушкинской вольности. «Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа!» Пушкин имел, конечно, в виду не царское законодательство, а вслед за Чаадаевым демократическую конституцию, ограничивающую самодержавие на основе народного представительства. Вот почему вскоре в знаменитом посвящении этому другу-философу Пушкин снова заговорит о вольности святой и об обломках самовластия. Закон в воде Пушкина, как и в декабристских уставах, это основа нового государственного строя, выражающая революционные лозунги молодой буржуазии в ее борьбе с абсолютизмом. Идиню о гражданском равенстве и свободе, о разделении властей — о народном суверенитете. Для выражения своих революционных лозунгов Пушкин принял творческий метод Радищева. В коротких, равномерных и напряженных строфах, как в боевой фаланге, вел еще в 1781 году первый прорицатель вольности, свой приступ на царей, владык, угнетателей народа, открыто возглашая лозунги справедливости, права и свободы. Призыв к восстанию на тиранов подкреплялся историческими образами бестрепетных борцов Брута, Телля, кромвеля и примером поверженного властителя, царя на плахе Карла Стюарта. В этой традиции, но с менее категорическими выводами, Пушкин обращается к теме гибели Людовика XVI и Павла I. «Погиб увенчанный злодей». характерный Радищевский стих юноши Пушкина. Недаром он до конца считал, что в старинном революционном гимне много сильных стихов. Так строится и его песнь. Революционные идеи, вдохновлявшие Радищева, Пушкин выражает энергичной агрессивной лексикой. Злодеи, убийцы, тираны, янычары подчас отрывистыми темпами и даже с резкими окриками но в ряде строф уже новым, плавным, живым, мелодическим стихом. «Приди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру!» Когда на мрачную неву звезда полуночи сверкает. Это уже музыка пушкинского ямба не только в его ораторской силе, но и в песенной пленительности. Революционная страсть Радищева значительно превышает политическую оппозицию Пушкина, еще явно ограниченную тургеневским либерализмом. Венчанный мучитель старинного поэта у Пушкина лишь мученик ошибок славных. Естественное право народов, поражающее насмерть царей в воде 1781 года, вызывает образ преступной секиры и плахи вероломства в строфах 1817 года. Дворянские революционеры в ту пору еще далеко не достигли смелости и боевой решительности гениального политического провидца XVIII века. Но живая сила и могучее обаяние пушкинской речи сообщили его освободительному призыву такое широкое пропагандное значение, какого Ода Радищева не имело Свободная от архаического синтаксиса и торжественной метрики эпохи императриц гражданская ода Пушкина получает необычайную стремительность и окрыленность. Ораторские провозглашения государственной философии здесь становятся воинствующими лозунгами, устремленными в будущее. Политический трактат начинает звучать песнею свободе. Речь поэта приобретает поразительную общедоступность, изученной становится массовой, всеобщей, всенародной, и впервые придает русскому стиху значение оружия, выкованного для революционной борьбы.